Глава двадцать пятая. Магический резонанс. Я приложила руку к груди, будто сились расслышать отзвук собственного сердца. «Живая?» — Лилиана улыбнулась. Вероятно, как может быть живым создание, не являющееся человеком. Фейри, о которых мы знаем совсем немного, белые медведи-оборотни, огненные элементали и фриты, и даже драконы. Все они отличаются от людей, но при этом несут в себе энергию жизни. И энергию стихии, добавил мастер Гавин. Как и ты, Изольда. Я стояла с прижатой к сердцу рукой, улыбаясь им глупой улыбкой. Я живая. Продолжаю оставаться там», — велел мне магистр. «Окрыленная я едва не пританцовывала. Собственная ногота меня ничуть не беспокоила. Возможно, во мне осталось что-то и от духа, а уж холод и подавно». Лилиана что-то в полголоса обсуждала с мастером Гавином, пока он собирал атрибуты для новых чар на алтарном столе. «Что теперь?» — бойко поинтересовалась я, когда он вернулся ко мне. В руках магистр держал кристалл, большой, прозрачный и имеющий характерную форму, напоминающую осколок льда. Не знаю, был ли он создан природой или подобными Гавину мастерами магии, но он источал мерное голубоватое сияние и приковывал взгляд. Я кожей чувствовала исходящую от него колдовскую энергию. А это что? Специальный кристалл, наиболее подходящий для создания резонанса. «Ясно», — глубокомысленно сказала я. Мастер Гавин хмыкнул. «Очень в этом сомневаюсь». Я сложила руки на груди с вызовом, глядя на него. Магистр предпочел мой взгляд не заметить. «Я попытаюсь вступить с тобой в магический резонанс. Это позволит мне ощутить твою внутреннюю магию, ментальное состояние и твою связь с ледяной стихией». «Почему это для вас так важно?» Расплетая руки, спросила я. Почему так важно понять, как я взаимодействую с магией? Я хочу понять, возможно ли помочь Его Величеству, не прибегая к новому призыву леди изо льда. Отозвался магистр. Я боюсь, что Калиах может не понравиться то, что к ней снова взывает Ливелен Драгон, а не его потомок. Она может счесть, что он злоупотребляет божественной помощью. Леди изо льда, неспосланная Фейлан, из Ирнхальма, высшее благословение Колях объяснила Лилиана. «У нас есть все основания полагать, что она относится к тебе и к твоим сестрам, как к своим дочерям». Каждый раз, когда леди из льда появляется в Бригантии, в Глосиарне, колыбели драконов, идет ледяной дождь. Южные народы называют его градом. Я изумленно смотрела на магистра. «Хотите сказать, что Калиах...» Оплакивают дочерей, которые жертвуют собой ради возрастающей мощи ледяных драконов. Конечно, это только догадки. Магистр Гавин вздохнул. «Жаль, ты ничего не помнишь о своей родине». «Действительно жаль», — холодно сказала Лилиана, «что Изольта не может удовлетворить ваше ненасытное любопытство, и подумай, что она очнулась в чужом мире, не помня, кто она, не зная себя, сохраняя лишь туманное представление о мироустройстве». «Поразительно, но седой старец Гавин выглядел пристаженным. Правда, лишь самую малость». «Я ученый», — негромко, но твердо произнес он. «Магистр магических наук. Люди для меня порой не имеют лиц, только цепочку данных. Кто они, чем отличаются от других и что вообще из себя представляют. Я вижу мир, как огромное мозаичное полотно, где отдельный человек — лишь один из кусочков. Мир велик и масштабен». «Так не обезличивайте хотя бы тех, кто находится перед вами», — отчеканила Лилиана. Я невольно залюбовалась ею, уверенной в своей правоте, сражающейся за собственную справедливость, которая к тому же даже не касается ее саму. Она заступалась за меня. Какое же непривычное, но удивительно приятное чувство. И все же мне не хотелось стать предметом раздора двух уважаемых мудрых людей». «Вы думаете, повторным призывом король может навлечь на себя гнев Калиах?» Тихо спросила я. Магистр с усилием кивнул. «Да, пусть она и является богиней, но вряд ли может проследить путь каждой из своих дочерей. Ты ведь не слышишь в себе ее голос?» Я с сожалением покачала головой. «В противном случае Калиах могла бы подсказать мне обратную дорогу. Но стала бы я возвращаться, даже зная, что представляет собой мой мир». Даже зная, что жизнь в этом порой может быть непростой. С моего пробуждения прошло совсем немного дней, но все уже так запуталось. Магистр что-то негромко проговорил, и символы на одной из стен вдруг вспыхнули ярким светом. Спустя мгновение пол под моими босыми ногами дрогнул, и стена отъехала в сторону, открывая скрытый за ней альков. Я увидела висящие в воздухе или на некой невидимой опоре платье из белого шелка, украшенное серебряными нитями и ледяными кристаллами. «Мне нужно это надеть?» — догадалась я. «Верно. По-хорошему ты должна подготовить свое тело и разум к ритуалу с помощью медитации и очистительных заклинаний. Но раз уж мое возвращение в замок и без того запоздало, достаточно будет и ритуального одеяния. Просто силы для связи с тобой мне потребуется чуть больше». Шагнув к Калькову, я восхищенно разглядывала платье и заметную лишь вблизи искусную вышивку серебряной нитью. Полагаю, все эти символы и геометрические фигуры были связаны со льдом, стихией и энергией. Как только я облачилась в платье, магистр велел мне встать в центр магического круга напротив него самого. После негромких слов мастера Гавина кристалл повис в воздухе между нами. Мелко дрожа, он испускал едва заметный свет. Я ощущала исходящий от него холод, будто на время открылась дверь в сам Ирнхальм. Магистр приложил обе ладони к кристаллу и негромко велел мне сделать это же со своей стороны. В тот же миг я почувствовала, как энергия кристалла проникает в меня, вызывая легкое покалывание и ощущение вибрации. Закрой глаза, сосредоточься на своем дыхании и своих ощущениях, попытайся заглянуть внутрь себя. Еще одна, не задержавшаяся в моем сознании фраза на, вероятно, древнем языке, и я ощутила энергетический поток, пульсирующий вокруг нас. А после магическую связь с магистром, будто на какой-то миг наши с ним разумы и души оказались соединены невидимыми нитями. Я даже чувствовала, как магистр Гавин изучает меня. Однако это не вызывало у меня страха или отторжения». «Скорее, любопытство. Что он видел, заглядывая в мою душу?» «Послушно следующее его заветом я видела лишь холодную, настороженную тьму». Магистр снова произнес слова заклинания. Вероятно, оно было призвано разорвать магический резонанс, потому что в тот же миг энергия кристалла начала угасать. «Неужели мастеру Гавиану потребовалось так много времени, чтобы прочесть саму мою суть?» Я открыла глаза и заметила устремленный на меня задумчивый взгляд магистра. «В тебе есть дар ледяной стихии, безусловно». Стоящая справа от нас Лилиана изящно изогнула бровь. «И для этого умозаключения потребовался целый ритуал?» Магистр смерил ее взглядом. «На твоем месте, жрица, я бы сначала выслушал того, кто старше тебя в четыре раза, и в магии понимают в разы больше твоего». Я покачала головой, и обязательно им припираться. К счастью, Лилиана при всем своем боевом духе понимала, когда нужно промолчать. Но если во мне есть сила, Колях, почему я не передала ее во время ритуала Ливелину Драгону? Потому что эта сила в тебе запечатана, и, возможно, навсегда.